Глава десятая. На другой день утром, когда я уже работал в Кокосовом лесу, к нашему надсмотрщику подошел посланный раб. Он стал на колени и показал ему красиво сработанный браслет. «Господин, я от царевны», — сказал он, — «она хочет, чтобы ты прислал к ней того раба, который у нас недавно с белой кожей». Наш надсмотрщик. Почтительно поцеловал браслет, поманил меня пальцем и грубо приказал мне идти за посланником. Я повиновался молча. Так странно было мне идти свободно по широкой дороге среди работающих рабов. По той же лестнице, где я прошел вчера, мы поднялись во второй этаж. Если нам встречались летеи, проводник мой падал на колени, я делал тоже. Из круглой залы в третий этаж оказалась еще вторая лестница, узкая и темная, совершенная нора, нарочно сделанная для рабов. Она вывела нас в небольшую комнату, служившую царевне, как бы прихожей. «Подождем», — угрюмо сказал мой вожак. Я спросил его, кто он, раб ли самой царевны, но он не ответил. Скоро из комнаты царевны выбежали две молоденькие рабыни, увидали меня, закачали головами и снова убежали. Вернулись они с тазом из цельной яшмы с теплой водой и, хохоча, начали меня отмывать. Я в тайне был очень рад этому. Плащ на меня накинули особый, короткий, полурабский плащ, так как я был совершенно без одежды. Эти две девушки тоже не отвечали на мои вопросы, но были очень смешливы и хохотали безумлку. Наконец, в последний раз осмотрев меня, они порешили, что я достоин предстать пред светлые очи царевны. Меня провели через второй покой — в опочивальню. То была небольшая комната, красиво убранная изумрудом и бирюзинками. Факел в изящной подставке посредине освещал ее довольно плохо. Царевна полулежала на каменном ложе, покрытом подушками из орлиного пуха. Две другие рабыни держали около нее два маленьких благоуханных факела — Не для света, а для аромата. Ручной орленок стоял у ног царевны. Я вошел и поклонился по-европейски. Царевна наклонила в знак приветствия голову. «Мы слышали, — сказала она мне, — что ты прибыл к нам с другой звезды. Я тебя позвала, чтобы ты рассказал мне о своей родине». Я знал, что от моего рассказа зависит мое будущее, что я должен увлечь царевну, пленить ее, что только это даст мне надежду проникнуть в ревниво охраняемую тайну горы. Я начал говорить. В ясных, простых, но ярких словах описывал я чудеса европейской цивилизации. Многомиллионные города, железные дороги, переносящие через тысячи верст со скоростью ветра, океан и покорившие его погроходы, телеграф, телефон, переводчики мыслей и голоса. От своей родной звезды перешел я вселенной, стал рассказывать о солнце, о безмерных пучинах пространства, о звездах, свет которых добегает до нас через тысячи лет, о планетах и законах, которые неуклонно стремят их вдаль по их орбитам. Я прибавлял вымыслы к истине, говорил о двойных солнцах, о зеленой заре, созданной лиловым светом второго светила, о живых растениях, ласкающих друг друга, о мире ароматов, о мире вечно блаженных бабочек, андрогин. Я по пути сообщал неожиданной тайны науки о воздухе и электричестве, намекал на истины математики, сколько мог приводил в переводах наших поэтов. Я замолчал только после того, как мой голос окончательно перестал служить мне в полном изнеможении. Я говорил часа три, может быть, больше. Все это время царевна слушала меня с неослабевающим вниманием. Я видел, что она была захвачена рассказом. Я победил. Но лучшим торжеством моего рассказа было то, что то у одной, то у другой рабыни вырывались восклицания, «Как хорошо! Ах, что за чудеса!» Когда я замолчала окончательно, сиата, встала со своего ложа. «Да, ты умней всех наших мудрецов!» — сказала она восторженно. «Не рабом тебе здесь надо быть, а учителем». «А как жаль, что ты не говоришь на нашем языке!» Царевна заметила, что я затрудняюсь в выборе выражений. Меня стеснял бедный невыразительный язык Бичуанов. «Дело нетрудно поправить», — заметил я. «Научи меня, царевна!» «Как?» «Изучить наш язык?» — невольно воскликнула царевна. «Да разве ты сможешь?» Я улыбнулся царевна. Я знаю языки всех народов, живущих и живших на нашей земле. Языки, звучные, как хрусталь, и гибкие, как стальные полосы. Посмотрим, однако, каков ваш язык. И я стал задавать грамматические вопросы, приведшие царевну в совершенное изумление своей точностью и методичностью. — Нет, я больше не расстанусь с тобой, — решительно сказала царевна. — Скажи мне, как звали тебя в твоей стране? — Зачем заходить так далеко, — царевна, — возразил я. — Здесь на первых порах меня прозвали Толе, то есть камень. «Оставим за мной это имя». «Хорошо. Пусть будет так. Я жалую тебе, Толе, своим учителем и прошу тебя принять эту должность». Я отвечал, что буду счастлив быть близ царевны. Сеата ударила в маленький ручной барабан. Вошел тот же раб, который привел меня сюда. «Ступай». — Отыщи начальника работы, — сказала царевна, — и скажи, что я беру этого чужестранца к себе. — После ступай к начальнику зала и прикажи найти свободный покой на третьем этаже. Чужестранец будет жить здесь, так хочет царевна.